Весь вечер меня не покидало чувство, будто я забыла что-то сделать. Перебирая в голове рабочие моменты, я понимала, что всё намеченное на сегодня выполнено. Однако внутреннее неудовлетворение то и дело возвращалось, грызя изнутри. Да что ж такое это? Сашка, съездившая на пляж Синежа, давно уже вернулась домой. Сидела в своей комнате, обрабатывая фотографии и сочиняя рекламный текст. Выглядела она полностью удовлетворённой и отдыхом, и жизнью в целом. Ещё бы. Её день полностью удался. Машину поводила, в озере накупалась, позагорала в приятной компании, кота к натке покормить заехала, а сейчас занималась тем, что ей нравится. Да ещё и за денежное вознаграждение. Мечта, да и только. Мечта. К сожалению, про себя я никак не могла сказать того же самого. Спать я отправилась, так и не установив причину своего странного томления духа, и проснувшись утром, с неудовольствием поняла, что посетившее меня с вечера чувство никуда не делось. Я не выполнила что-то такое, что обязательно должна была сделать, но что именно, я по-прежнему не имела ни малейшего понятия. Ладно, В конце концов, жизнь так устроена, что уж про невыполненные обязательства тебя обязательно напомнят. Этим утром Сашка ещё спала, поэтому завтрак пришлось готовить самой. Особенно заморачиваться я, разумеется, не стала. Сделала горячие бутерброды с сыром и маринованными огурчиками. Если Сашка захочет здорового питания, натрёт себе сырой моркови с редькой. В голове шевельнулось какое-то смутное воспоминание, связанное с вкусной и здоровой пищей, и тут же пропало. Ну и ладно. Сторонницей ЗОЖ я никогда не была точно. С этой мыслью я и поехала на работу. Помня о вчерашних базельских пряниках, я забежала в кофейню и купила коробочку корзинок с кремом. Помнила, что этот вид пирожных мой помощник любит больше остальных. На хлебничество я не признаю ни в каком виде. Поэтому сегодня моя очередь проставляться к утреннему кофе. Кабинет встретил меня бодрящим ароматом, поскольку Дима уже колдовал перед кофемашиной, знал, что начальница вот-вот придёт, готовился. Доброе утро, Дима, поздоровалась я, протягивая ему коробку с пирожными. Вот, прими благодарность за базальские пряники. Корзиночки. Восклетился мой помощник с наслаждением, ванзая зубы в нежный крем. Спасибо, Елен Сергеевна. Знаете вы мою маленькую слабость. Я внезапно подумала о том, что за несколько лет работы с Дмитрием действительно столкнулась лишь с его любовью к сладкому. Других недостатков у него как будто и не было. И как при таких удивительных качествах он до сих пор не женат? Уму непостижимо. что никакая девушка не догадалась наложить лапу на такое сокровище. Впрочем, вслух я этого не сказала. В нашей профессии важно уметь соблюдать тактичность и некую дистанцию. Юристы не привыкли кидаться словами и всегда следят за филигранностью формулировок. Первым делом, которое сегодня подлежало рассмотрению, был иск о взыскании 570 тысяч рублей долга. Ответчик утверждал, что никаких денег он не получал, а расписку написал под угрозой насилия. Что ж, надо признать, что у него грамотный адвокат. Согласно статье 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа должен быть совершен в письменной форме, а его оспаривание по безденежности путём свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, Когда договор был заключён под влиянием насилия или угрозы. Сделав подобное заявление, ответчик получил единственную возможность использовать свидетелей для доказывания своей позиции. Судом была допрошена сожительница ответчика, которая пояснила, что её гражданский муж никогда таких денег домой не приносил, зато жаловался ей на поведение истца. которые требуют от него возврата несуществующего долга. Однако сам истец предоставил суду убедительные доказательства того, что ответчик не только занимался частным извозом, как говорила его сожительница, но и был директором и учредителем нескольких юридических лиц, о чём женщина просто не знала. Этим была вызвана ситуация, в которой ему срочно понадобились деньги на короткий срок. Понадобилось покрыть долги возникшие именно в бизнесе. В судебном заседании были также приведены доводы, что показания свидетеля не могут являться доказательством безденежности договора займа, так как свидетель не присутствовал при этом, а знает о происходившем только со слов своего сожителя. При этом в те 2 недели, когда происходили описанные события, женщина находилась с ответчиком в ссоре. а потому ночевала не в его квартире, а у своей мамы. Так что, строго говоря, свидетелем быть и вовсе не могла. Между тем, истец представил доказательства, подтверждающие договор займа. Расписка, выполненная ответчиком собственноручно в присутствии свидетелей. Ответчик же не представил ни надлежащих доказательств безденежности договора, ни доказательств применения в отношении себя насилия при написании расписки, ни факта изъятия паспорта. В правоохранительные органы он также не обращался. По итогу заседания я вынесла своё решение, удовлетворив исковые требования о возврате долга в полном объёме. Если бы я была не федеральным судьёй, а сыщиком, проводящим расследование, то сказала бы, что это дело на одну трубку. Дальше я взыскала в пользу следующего истца 150.000 руб. за продажу некачественного дивана. Поскольку в судебном заседании было доказано, что все выявленные продавцом товара повреждения образовались лишь после того, как диван попал обратно в руки продавца, а фактически проданный товар не соответствовал действующему ГОСТу и ТУ, действующим на территории Российской Федерации, а в последующем заседании, третьим по счёту, взыскала с крупной страховой компании сумму недоплаченной части страхового возмещения. Что ж, ещё одну чашку кофе я точно заслужила. Поднося к губам чашку с ароматным напитком, я автоматически проверила телефон, который на время заседания, разумеется, оставляла в своём кабинете. 3 не принятых звонка и все от Натки. Интересно, что такого могло случиться с моей бедовой сестрицей, что она названивает из отпуска в разгар моего рабочего дня. Впрочем, ни малейшей тревоги я не испытывала. Рядом с Наткой был Костя Таганцев, а это значило, что никаких серьёзных неприятностей он не допустит. За оставленного под нашим с Сашкой присмотром кота беспокоится, что ли? С неё станет. Чтобы не заставлять Наталью волноваться, я набрала её номер. До следующего заседания у меня есть ещё 15 минут. Почему бы и не отчитаться, что у Веньки всё хорошо, не считая, конечно, того факта, что он успел обрушить карниз в спальне. Твой кот жив, здоров и по-прежнему готов к бешенствам, сообщила я, когда Надка взяла трубку. Произошло это после первого жутка, из чего я сделала вывод, что сестра сидела с телефоном в руках. "Я знаю", довольно нервно сообщила сестрица. "Карниз таганцев уже повесил, причём укрепил так, что в следующий раз Ване придётся постараться, несмотря на всю его настойчивость". Погоди, ты что, уже дома? удивилась я. Да, мы вернулись вчера вечером, точнее, почти ночью. Ну Но почему? Вы же только в понедельник утром уехали. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Мы просто сделали всё, что должны были, и поводов оставаться в этом городе у нас не осталось. А что вы должны были сделать? снова не поняла я. Ты говорила, что вы едете купаться в Волге. потому что у Таганцева в кое-то веки выдались выходные. Оказывается, в Волге в августе невозможно купаться, вздохнула Натка. Она зелёного цвета. Кто? Волга? Ну да. То есть, разумеется, вода в Волге. Она цветёт, потому что в ней размножаются сине-зелёные водоросли. Ты даже представить себе не можешь, как это противно выглядит. Представляю, согласилась я. Но вообще-то умные люди читают о месте, в которое собираются ехать заранее, чтобы не встретить на выбранном побережье таких вот сюрпризов. Натка, ты не поверишь, но планирование один из важных инструментов, позволяющих судовцам обустраиваться в жизни. Я говорила шутливо, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. И умение планировать свою жизнь у моей сестрицы действительно находится в зачаточной стадии. Лена, ты не поверишь, но мне нужна твоя помощь, причём именно в планировании. Услышала я и похолодела. Так. Из какой ещё передряги в очередной раз придётся вытаскивать мою младшую сестру? И почему с этим не может справиться капитан Таганцев? Натка, признавайся сразу, что опять случилось? Строго спросила я и взглянула на часы. До очередного заседания оставалось всего 7 минут. Только быстро. Подробнее изложишь вечером, а пока самую суть. Да ничего не случилось, поспешила успокоить меня сестра. Лена, мне нужен твой юридический совет, точнее, целая консультация. Ты ограбила банк или пока только планируешь? Ты же судья гражданского состава суда, а не уголовного, отบрела меня сестрица. А если серьёзно, мне действительно нужна твоя помощь. Это очень для меня важно. Речь идёт об усыновлении ребёнка. Мне показалось, что я ослышалась. Какое ещё усыновление? Или моя младшая сестра наконец решила дать согласие на бесконечные предложения руки и сердца, которые ей делает Таганцев? А Костя в свою очередь решил усыновить Сеньку. Последний вопрос я задала вслух. Нет, Лена. Просто Таганцев в Энгельсе стал участвовать в судьбе одной девочки, которая живёт в детском доме. Помнишь, ты просила Полевакина выйти на уполномоченного по правам ребёнка, потому что в больнице издевались над маленькой сиротой. Тогда ещё вышел огромный скандал, про который все СМИ писали. Помнишь? Разумеется, я помнила. И что? Сейчас у этой девочки снова проблемы? Нет, у девочки всё хорошо. Если, конечно, можно так говорить о ребёнке, который живёт в детдоме. Это удивительная девочка, очень красивая, как ангелочек. У неё такие огромные синие глаза, что кажется, они смотрят тебе прямо в душу. Не понимаю, кем надо быть, чтобы бросить такого ребёнка. «Признаться, я совсем ничего не понимала». «Натка, а ты тут при чём?» Осторожно спросила я. «При том, что мы с Таганцевым специально поехали в Энгельс, чтобы посмотреть на Настю. Эту девочку так зовут, Настя». «Посмотрели?» Со своего рабочего места Дима делал неотчаянные знаки, показывая на часы. «Ну да, мне явно пора идти». «Да, мы с Костей хотим усыновить Настю». бухнула моя сестра. То есть я хочу её усыновить, то есть удочерить. Но там директриса настоящий цербер. Она совершенно неконструктивно настроена и не хочет помогать. Мне надо понимать, в какой последовательности действовать, чтобы было всё правильно и по закону, но в то же время быстро. Ты мне поможешь? Моя бешабашная сестра, которая иногда забывала приготовить ужин, Вследствие чего они с Сенькой вынуждены были заказывать пиццу, решила удочерить дед Домовского ребёнка. Она что, заболела? Это последствия ковида или просто кратковременное помешательство? Мать-одиночка решила взять из деддома ещё одного ребёнка. Нонсенс. Заседание Елены Сергеевны. Дима подавал уже вербальные сигналы, не понимая, почему я не реагирую. Наташа, мне пора идти. У меня заседание начинается, сказала я в трубку. Вечером мы с тобой обязательно поговорим и всё обсудим. Но ты же мне поможешь остановить Натку, когда она что-то для себя решила, не просто? Конечно, я тебе помогу, успокоила я сестру. Не могу сказать, что странная просьба сестры не выходила у меня из головы весь оставшийся день. Я судья и умею профессионально отключать голову от житейских неурядиц, когда идёт слушание дела. Но тем не менее, чувствовала я себя всё равно не совсем в своей тарелке. Надка ввязалась в какую-то очередную авантюру. Никак иначе её не весть, откуда взявшуюся идею с усыновлением я назвать не могла. Однако, как бы то ни было, я обещала помочь. И раз Натке требовалась консультация, Значит, следовало приготовиться к предстоящему разговору, чтобы быть во всеоружии. Закончив все дела, я открыла на компьютере нормативную базу и погрузилась в чтение. Конечно, я всё знала и так, особенно с учётом, что последнее слушание, связанное с усыновлением детей, у меня было только вчера. И тем не менее, повторение мать учения, как известно. Вы домой-то собираетесь? Спросил у меня помощник, которому явно не терпелось уйти сегодня вовремя. По раз и навсегда заведенному порядку он не покидал рабочего места до тех пор, пока я оставалась в кабинете, готовой к выполнению любого поручения. Как известно, значительную часть нашей работы составляет бумажная писанина. И мы стараемся не откладывать ее на потом, потому что иначе неоформленные документы превращаются в лавину, готовую похоронить под собой». Я тут по личным соображениям читаю. Успокоила я Диму. Иди, на сегодня ты мне больше не нужен. Точно? На всякий случай, уточнил он. Нет, не помощник у меня, а настоящее золото. Елена Сергеевна, если что-то нужно сделать, то я готов. Вы только скажите. Спасибо. Я это знаю и иногда нахально пользуюсь, улыбнулась я. Но сегодня злоупотреблять твоей исполнительность Юнистану. К тому моменту, как я покинула свой кабинет, я была полностью готова к разговору с Наткой, в том числе и вооружилась аргументами, почему не стоит делать того, что она задумала. Впрочем, первое препятствие было на лицо. Незамужней женщине, воспитывающей сына-школьника, никто не доверит ещё одного ребёнка. Органы опеки предпочитают передавать детей в полную семью. И я, выросшая дочь тоже в одиночку, прекрасно понимаю почему. Конечно, мы договаривались с Наткой созвониться, но чувствуя душевное состояние сестры, я всё-таки решила к ней заехать. Позвонила Сашке, чтобы предупредить её, что задержусь к ужину. Услышала, что дочери нет дома. потому что она освещает сегодня мероприятие под названием Брутальный ужин история мяса. Подевилась причудом беспощадного маркетинга и с чистой душой отправилась к сестре. Натку я нашла в каком-то встревоженном состоянии. Она словно место себе не находила. Давай, рассказывай, потребовала я, усаживаясь за стол на кухне и аккуратно, чтобы сестра не видела, отодвигая ногой от себя кота. Этот бандит взял моду слегка кусать гостей за пятки, словно не желая делиться вниманием хозяйки ни на йоту. Отхлёбывая чай, я слушала историю про сироту Настю с невероятными глазами, которую всей душой успел полюбить Таганцев и которая спросила у Натки: "Не она ли её мама?" Да, от такого любое женское сердце дрогнет. Тут я Натку очень хорошо понимала. Мы с Костей решили что хотим забрать Настю, горячо говорила тем временем Натка. Однако вообще непонятно, что для этого нужно сделать. Говорят, есть какая-то школа приёмных родителей, которую надо пройти. Но как её найти, что сделать? Наташ, в первую очередь успокоиться, твёрдо сказал я. На внутренней истерике, в которой ты пребываешь, нельзя ни решений принимать, тем более о таких судьбоносных, как усыновление ребёнка. не действовать. Наломаешь дров, потом в два раза больше времени потратишь, чтобы всё исправить. "Я спокойно, нервно проговорила Натка и уронила вилку. Ага, я вижу. Лена, скажи мне, это обязательно через суд оформлять или можно быстрее забрать Настю к себе?" "Смотря что именно ты собираешься делать, заметила я. Наташа, ты сама-то точно знаешь, чего именно хочешь." Я хочу забрать эту девочку, чтобы она жила с нами, а не в детдоме. Точно. Вот именно это вот и хочешь. Не под влиянием минуты, не под напором Кости. Ещё неделю назад тебе даже в голову не приходило, что ты можешь усыновить чужого ребёнка. Ты его с кем будешь оставлять, когда у тебя срочные дела появятся? С Сенькой? С изломами, которые одному твоему ребёнку уже бабушку с дедушкой фактически заменили? С Костей? Не уверена, сказала Натка. А если Костя будет занят на своей сумасшедшей, и, кстати, довольно опасной работе? А если он опять на 2 месяца в командировку в другой регион уедет? Кто мне недавно говорил, как хорошо, что Сенька уже довольно взрослый и может оставаться один дома и сам себя занимать? Ты хоть помнишь, что такое трёхлетний ребёнок? И понимаешь, Какая это сумасшедшая ответственность. Я не поняла. Ты что, меня отговариваешь? Панурилас надка. Нет, пожала плечами я. Ты взрослый человек. Зачем тебя отговаривать? Я просто хочу быть уверенной, что ты приняла решение обдуманно, а не сгоряча. И, кстати, ты в первую очередь должна в этом убедить даже не меня, а саму себя. Моя младшая сестра выглядела довольно несчастной. Я видела, что именно внутренняя неуверенность в принятом решении заставляет её так нервничать. В кухню вошёл Таганцев, пристроился у подоконника, внимательно слушая наш разговор. Лена, если бы ты видела эту девочку, то не удивлялась бы, сказал он. Настя действительно чудесная. Я в этом не сомневаюсь. и в том, что ты действуешь из самых лучших побуждений тоже. Просто, ребята, ввязываясь в столь большое дело, которое неминуемо изменит жизни, как минимум, четырёх человек, вы должны полностью отдавать тебе отчёт в том, что делаете, почему и зачем. Четырёх? Не поняла Натка. Ну да. Иногда моя сестра бывает удивительно бестолковой. Если вы усыновите ребёнка, То изменится жизнь самой Насти, вас обоих и Сеньки. Я надеюсь, ты про сына не забыла. Разумеется, нет, скинула голову Наташа. Да и вообще, сразу должна вам сказать, что мы обсуждаем абсолютно проигрышный вариант. Ни один орган опеки попросту не поддержит в суде ходатайство об усыновлении, поданное матерью одиночкой. Ты не замужем, Наташ, а потому тебе даже опекунство вряд ли доверят. не то, что родительские права передадут. Я увидела, как вспыхнули глаза у стоящего у окна Кости. Это недоразумение как раз легко исправить, воскликнул он радостно. Наталья, ну на этот раз ты согласишься наконец выйти за меня замуж?